Глава пятнадцатая. Утроглодитов. С утра троглодиты куда-то уходили. Вблизи пещерного селения оставались только немощные морщистые старики, седые старухи и малолетние дети. Это давало возможность Сергею беспрепятственно ходить по всему цирку, пересекая в различных направлениях низкорослые заросли. Во время этих скитаний он натыкался на полузанесенные илом каналы, потрескавшиеся каменные плотины, обломки металлических колес, длинные возвышения, похожие на насыпи, ржавеющие механизмы, криволинейные рычаги, пустотелые шары, наполовину погруженные в тенистый грунт. Никого из троглодитов возле остатков сооружений и машин Сергей не встречал. Очевидно, они не знали назначения всех этих предметов и не имели никакого отношения к тем, кто некогда отлил, отковал, обтесал из каменных глыб все то, что приводило в удивление Сергея. Как-то заметив на берегу озера старика, он показал рукой на колесо со спицами, торчащие из воды. старик тотчас же отвернулся, на лице его появилось выражение отвращения и страха. По-видимому, остатки гидротехнических сооружений внушали ему суеверный ужас. Сергей глянул на Венерянина и вздохнул. Ему стало жаль троглодитов. Почти все они производили на него впечатление слабоумных. Редко можно было уловить отблеск мысливых в их маленьких машинных глазках. Движения были медлительные, вялые. Оживлялись они только во время еды, сопровождавшиеся визгливыми криками, оплеухами, щипками... Даже в детях было что-то старческое, и не разум, а инстинкт руководил их действиями. По всей вероятности, думал Сергей, передо мной далекие потомки некогда культурного народа, не устоявшего перед натиском орд жестоких завоевателей. Кочевники разорили города коренного населения и принудили уцелевших искать убежище в глубине лесов. Здесь горожане дичали и вырождались. Скудная пища и всевозможные заболевания тормозили умственное развитие побежденных. Участились случаи рождения кретинов, эпилептиков, идиотов. Возможно также, что пещеры, в которых они поселились, были прорыты водой. В толщах горных пород содержались радиоактивные вещества, и троглодиты из года в год подвергались воздействию гамма-лучей. Они поглощали вредные вещества вместе с пищей и водой, вдыхали их с воздухом. Вещества эти поражали нервные волокна, способствовали нарушению деятельности желез внутренней секреции. И вот результат всего этого. Века спустя после нашествия на берегу водоема сидит слабоумный старик, разум которого можно сравнить с угольком, еле тлеющим под слоем сизового пепла. Однажды Сергей забрел в юго-западный угол кратера, Здесь в кустах он наткнулся на колоде, огражденный невысоким каменным барьером. Круглое отверстие его было полуприкрыто массивной крышкой, исчерпленной бурыми чешуйками ржавчины. Уходившие в неведомую глубь цилиндрические стенки были сложены из плит фиолетового камня, хорошо подогнанных друг к другу. Плиты были вбиты прямоугольные скобы, отстоящие одна от другой примерно на три четверти метра. Рассеянный дневной свет освещал только верхние скобы, остальные тонули в синей полумгле. Серповидный зазор между стенкой колодца и краем крышки был настолько широк, что через него можно было проникнуть в колодец. С минуту Сергей колебался, потом обхватил обеими руками край стенки и стал спускаться. Сперва ноги его висели в воздухе, затем он нащупал носками ботинок в ближайшую скобу и встал на нее. Начало удачное, подумал Сергей, ухватившись за самую верхнюю скобу, опустил правую ногу еще ниже. Буду продолжать спуск, очевидно колодец соединяется с каким-то горизонтальным туннелем. По мере спуска темнота вокруг него сгущалась, а светлый серп над головой уходил все дальше. Скоб оказалось 30, потом ноги уперлись в каменное дно, глубина колодца была не намного больше 20 метров. Когда глаза Сергея свыклись полутьмой, он убедился, что первоначальное предположение оказалось правильным. Вправо и влево от него тянулся широкий проход овального сечения. Сергей пошел влево. Ему казалось, что в этом направлении его отделяет от основания кольцевого вала меньшее расстояние, чем противоположном. Постепенно туннель расширялся и делался выше. Поначалу Сергей вынужден был идти согнувшись, а локти его задевали за боковые стены. Метров через 200 до сводчатого потолка нельзя было дотянуться даже кончиками пальцев, а проход резко расширился. Наконец Сергей очутился в круглой пещере. С вогнутого, похожего на огромное блюдо, потолка лил слабый зеленоватый свет. Присмотревшись, Сергей понял, что потолком пещеры служит дно озера, состоявшее из какого-то прозрачного зеленоватого вещества. Сквозь волокнистые слои, пронизанные извилистыми жилками, было явственно видно толще спокойной прозрачной воды. Смутными тенями проплывали над головой шарообразные синеватые существа с многочисленными щупальцами, делающими их похожими на клубки змей. То всплывали на поверхность, то опускались на дно какие-то двуххвостые полуметровые чудовища с головами скорпионов и туловищами уховерток. И, сворачивая петлями тонкие пятнистые тела, судорожными толчками перемещались беспозвоночные, напоминающие больших пьявок. На глазах Сергея все эти уродливые обитатели водоема дрались, кусались, рвали на части друг друга. Сильные умерщвляли слабых, большие пожирали маленьких. Минут пять Сергей наблюдал за тем, что происходило в этом огромном аквариуме, а затем стал осматривать стены пещеры. Одна из них, вертикальная, плоская, напоминала экран. На расстоянии метра от пола от нее были вделаны два симметрично расположенных кольца. Между ними темнели небольшие круглые отверстия, перемежающиеся с бугорками, сходными с головками заклепок. Все они были расположены на одной вертикальной линии, как бы соединяя равносторонние белые треугольники, обращенные вершинами в противоположные стороны. Нижний вверх, верхний вниз. Сергей осторожно дотронулся до левого кольца и чуть повернул его. Оно бесшумно поддалось его усилию, в пещере сразу же потемнело. Что-то исие-черное, выдвинувшись из потолочного карниза, заслонило часть дна водоема, словно шторой задернул почти всю левую половину аквариума. Заинтригованный происходящим Сергей повернул правое кольцо. Теперь затемнилась вторая половина водоема. Обе сегментные шторы почти сомкнулись, слабый свет пробивался только в узкую щель между их кромками. В пещере стало совсем темно. Сергей начал шарить руками по стене, чтобы повернуть какое-нибудь кольцо в обратную сторону и раздвинуть шторы. При этом он наткнулся на шляпку одной из заклепок. Тата же ушла в стену, точно спряталась в ней, а из круглого отверстия вырвался узкий пучок света и, расходясь конусом, упал на противоположную стену пещеры. На ней возникла голова уродливого трехглазого существа, широко разинувшего зубастую пасть. Рогатая морда слегка поворачивалась, словно осматривая внутренность пещеры. Рогатая тварь быстро исчезла. Вместо нее на Сергея стали пялиться большие стебельчатые глаза какого-то членистоногого, с угрожающим видом приподнявшего здоровенную клешню. Оно в свою очередь уступило место третьему, еще более страшному на вид существу, двухметровой многоножке. По-видимому, догадался Сергей, я случайно обнаружил секрет венерианских жрецов прошлых поколений. При помощи каких-то оптических приспособлений они проектировали увеличенные изображения обитателей водоема на стену пещеры и навевали ими страх на верующих, подавших в оцепенение при виде этих ужасов. Для создания религиозного экстаза нужен фон. Им в этой пещере служили тени уродливых водянистых существ. Недостатки выдумки жрецов обвинить нельзя ж до чего дошли, даже, даже сегментные шторы для затемнения пещеры приспособили. Повернув оба кольца, Сергей вернул шторы задвижки в исходное положение и, не обнаружив в пещере еще чего-нибудь достойного изучения, пошел по туннелю дальше. Минут через 30, когда он должен был уже приближаться к основанию кольцевого вала, путь ему переградил завал из угловатых каменных обломков. Метров 10 пришлось ползти на животе, рискуя застрять в какой-нибудь щели или вызвать резким движением новое обрушение кровли. Наконец Сергей добрался до такого места, где снова можно было выпрямиться. Завал предшествовал лестнице с узкими круглыми ступенями из грубо обтесанных каменных плит. Лестница привела в полуразрушенное помещение. Потолок его подпирали витые колонны. Между колоннами двумя рядами, уходившими вглубь помещения, виднелись паукообразные машины с симметрично расположенными вогнутыми и выпуклыми дисками. От коленчатых придатков к противоположным стенам потянулись толстые провода. На полу и различных частях машины неизвестно для чего предназначенных лежал толстый слой пыли. Никаких следов на нем не было. Очевидно, в заброшенное это помещение давно никто не заходил. Бездействующие машины произвели на Сергея гнетущее впечатление. Возбуждение, охватившее его в тот момент, когда он энергично орудуя руками преодолевал завал из угловатых каменных обломков, уступило место усталости. На него нахлынула грусть. Захотелось вообразить то, что произошло здесь когда-то, узнать, что случилось с разумными существами, сконструировавшими эти циклопические механизмы. «Почему они покинули кратер?» – спрашивал себя Сергей, скользя недоумевающим взглядом по горизонтально и вертикально расположенным дискам, изогнутым рычагам, запыленным пластинам, воронкообразным углублением, скрюченным стержнем, надломленным штангам. Что нарушило трудовой ритм, некогда царивший здесь? Какие стихийные бедствия вынудили венерян без оглядки бежать отсюда? Извержение вулкана, пробудившегося от длительной спячки – Катастрофическое наводнение, внезапное нападение жестоких и сильных врагов. Ответа на эти и другие связанные с ними вопросы Сергей не находил. Обходя все помещение, Сергей нигде не обнаружил второго выхода. Всюду он натыкался на крутые почти вертикальные стены или хаотическое нагромождение массивных блоков вулканических пород. По-видимому, где-то под ними были люки, лестничные клетки или какие-то сквозные отверстия. Приближая лицо к щелям между камнями и скрюченным металлическим полосом, Сергей явственно ощущал потоки прохладного влажного воздуха, идущие откуда-то снизу. Наконец, за одной из колон он заметил небольшую круглую брешь во внешней стене помещения. Из бреши высовывался ржавый патрубок, похожий на кусок водопроводной трубы. Сергей поднатужился, вытащил его и, сдув мелкий щебень и пыль, прильнул глазом к отверстию. Оно оказалось пробитым во внутреннем склоне кольцевого вала и было расположено как раз против пещерного селения троглодитов. Темные горловины этих примитивных жилищ напоминали издали гнезда земляных ласточек, часто встречающихся в крутых глиняных обрывах Северного Донца, Припяти и Десны. Расширить отверстие настолько, чтобы через него можно было пролезть, Сергею не удалось. Прочная каменная стена не поддалась его усилиям. Она выдержала бы даже удары тяжелого, окованного железом тарана. Только мощный направленный взрыв мог разбить массивные каменные глыбы, отделяющие Сергея от внешнего мира. Побродив некоторое время возле диковинных машин, он спустился по лестнице в туннель и быстро пошел в направлении колодца, через который два часа назад проник в подземелье. Надежда выбраться этим путем на свободу угасла. В тот же день Сергей еще раз подошел к тому месту, где река скрывалась под толщей горных пород. Просвет между поверхностью воды и каменистым сводом был узкий, он напоминал щель. Не заметив поблизости трогладитов Сергей стал просовывать в щель длинную ветку, стремясь узнать, нет ли где-нибудь вблизи полости с высоким потолком, не переходит ли щель в туннель. В том, что река не всюду заполняла каменное ложе, Сергей был убежден. Он не знал одного, на каком расстоянии от входа канал превращается в пещеру, донырнет да ли он до этого места или попытка выбраться таким путем на свободу равносильно самоубийству. И все же, чем глубже он вдумывался в свое положение, тем более заманчивой представлялась мысль использовать для побега подземную реку, броситься в нее и отдать себя во власть течения. Плавает он хорошо, под водой может находиться около двух минут. За это время течение унесет его метров на 20-25, тем более, что он всячески будет ему помогать. Иного выхода нет, думал Сергей, борясь с сомнением. Придется рискнуть. Утром, когда мужчины снова куда-то ушли и в пещерном поселке остались только женщины и дети, Сергей нырнул в реку. Он плыл вблизи поверхности, касаясь одной рукой потолка, чтобы этот час же всплыть, когда в нем окажется полость. Метров через десять пальцы вытянутой руки попали в какую-то дыру, и голова вслед за этим вынырнула из воды. Некоторое время Сергей плыл с наслаждением, вдыхая прохладный воздух. Потом потолок внезапно понизился, пришлось снова нырнуть. То погружаясь в воду, то высовывая из нее голову, Сергей продвинулся вниз по течению метров на сто. Наконец он очутился в большой пещере, освещенной слабым рассеянным светом, проникавшим через отверстия в потолке. Поначалу вода доходила до пояса, потом стала добираться до груди, скользкое дно и многочисленные камни затрудняли передвижение. Голова задевала за извилистые наросты. В одном месте в воду рухнула глыба, на которую Сергей слишком сильно налег плечом, но все же он продвигался вперед. Река извивалась. Поворачивалась то влево, то вправо, она текла через пещеры с высокими сводчатыми потолками, уходящими в недосягаемую высоту, ныряла под каменные стены, фосфорицирующие в темноте, журчала под известковыми арками, усеянными разноцветными блестками, широкими водопадами низвергалась в омуты. Потеряв представление о времени и расстоянии, Сергей начал было уже отчаиваться в успехе своей затеи, Когда течение снова ускорилось и подхватило его, стремительно понесло. С минуту его бросалось с стороны в сторону, он ударялся то плечом, то бедром о камни, потом его увлекло вниз. Сергей, не ожидавший этого, едва не задохнулся, так как долго ему пришлось оставаться под водой. Но это самое продолжительное ныряние оказалось последним. Когда, ощущая нетерпимую боль в груди, Сергей всплыл на поверхность каменного потолка над головой не оказалось. Река, вырвавшись на простор, спокойно и неторопливо текла по травянистой равнине, кое-где усеянной группами каких-то длиннолистых деревьев. Кольцевой вал остался позади. Сергей не стал ждать, пока на его пути появятся новые преграды. Отфыркиваясь и часто взмахивая руками, он быстро поплыл к берегу.